27. Петелина предъявила посадочный талон и прошла в самолёт. Стёрдесс со строгим взглядом оценила её большой живот, собралась что-то сказать, но Елена её опередила. Срок ещё не скоро, со мной сопровождающий. Шедший за ней следом Марат мягко улыбнулся бортпроводнице и заверил: "Я врач, не стоит беспокоиться". Ложь во спасение не так уколола Елену, как ответная улыбка миловидной стюардессы. Ведь мог бы сказать, что муж осоврал про врача. Что за манера у мужиков красоваться перед молоденькими? Они купили билеты на Урал в последний момент, достались места в хвосте самолета. Зато туалет в двух шагах. Успокоила себя Елена и заняла кресло у прохода. Она позвонила брату, желая подтвердить, что уже вылетает для встречи в Латайске. — Что надо? — Грубо ответили ей после долгих гудков. Вопрос был неожиданным, а голос незнакомым и враждебным. — Где Анатолий? — спросила она после секундной заминки. — Достопочтенный монах Тинжол? — Он достаточно поболтал с вами, теперь моя очередь. Узнаете? Петелина никогда не слышала этот голос по телефону и скорее догадалась, чем узнала собеседника. Выдохнула. — Самсонов. — Тесен мир, — подтвердил беглец. — Что вы сделали с моим братом? — забеспокоилась Елена. — Связал и попросил заткнуться. — Немедленно развяжите, он ни при чем. — Вот это то он. Узнаю петлю. А когда меня держали за решеткой, а я умолял выпустить, что вы говорили? — Самсонов. — Идет следствие, суд разберется, — бубнили вы. — А что в итоге? Меня упекли на девять лет ни за что. — Игорь, не надо усугублять ситуацию. — Как можно мягче, — ответила Елена. — Не надо сажать невиновных. выкрикнул осуждённый Я в такой ситуации из-за вас Сейчас я хочу вам помочь Сначала извинитесь Прошу прощения если я Если вы всё ещё сомневаетесь в моей невиновности Тогда нам не о чём говорить Загляните в интернет Все честные люди меня поддерживают Подождите Елена опасалась, что беглец отключит связь и говорила быстро Я вылетаю на встречу с вами Я гарантирую вам защиту от полицейского произвола. Я инициировала пересмотр вашего дела. И да, я прошу прощения за собственную ошибку. Она замолчала, слушая тяжёлое дыхание взволнованного собеседника. Хорошо устроилась. Сначала ломаете жизнь, а потом извините. Я вам не верю. Если хотите помочь, прикажите полицейским уйти. Каким полицейским? Которые появились после вашего разговора с братом. Он назвал мотель, но забыл сказать номер. Только поэтому я ещё на свободе. Послушайте. Петелина пыталась подобрать убедительные доводы, но не успела. "Не верю!" выкрикнул Самсонов и отключил связь. Елена растерянно посмотрела на Марата. Тот уже всё понял и предложил: "Надо засечь его местоположение по телефону. Скинь номер, головастик, он без лишних формальностей это сделает". "Миша Устинов в отпуске с подружкой-журналисткой", напомнила Елена и мечтательно добавила: "Колесят на мотоцикле по Чили, Перу". а Маша Луганцева ведет путевой блок, необыкновенные фотографии. — Тогда с Чуприным свяжись. Прокурор сможет. — Отключите, пожалуйста, телефон, мы взлетаем. С вежливой настойчивостью попросила стюардесса. — Да, конечно, — кивнул Марат и забрал телефон у Лены. Он быстро набрал сообщение Чуприну. Только что звонил Самсонов, пробей сообщи, и переслал номер мобильного телефона, с которого беглец выходил на связь. Прокурор среагировал мгновенно. Через четверть часа у него появились данные о положении абонента, и первым делом он связался с Качановым. Посёлок Соснянка, знаешь? спросил прокурор про штрафившегося начальника конвоя. Но брякнул тот: "Есть сведения, что там скрывается твой Самсонов. Он где-то в районе мотеля или придорожного кафе. Не, я уже здесь". Похвастался старший лейтенант. "Силики расставлены, ждём добычу". А я хороших новостей. Качанов убрал телефон. Он расположился внутри мотеля около дежурного, но так, чтобы его не было видно из коридора, куда выходили двери номеров, и ждал.